глава 14. Он ошулился домой раньше синей равнины. Выйдя из комнаты Эвы, столкнулся с домоправительницей, которая встретила его недоуменным взглядом, возможно, спрашивая себя: "К чему такая спешка?" А может, просто взглянула мне в лицо, сказал себе Джербер, понимая, что вид у него удручённый. Женщина сообщила, что Майя, воспользовавшись тем, что доктор проводит сеанс, пошла прогуляться. Психолог едва обратил внимание на ее слова. «Скажите ей, что я приеду завтра», — бросил он на ходу. Ему вовсе не хотелось видеть Майю, не было настроения. И представить только, что по пути сюда он не думал ни о чем другом, только о том, с каким выражением лица примет девушка редкую книгу, приобретенную специально для нее. Он насладился бы, видя, как она ошеломлена, как на белоснежной коже щек проступает румянец. На обратном пути во Флоренцию Томик в пурпурной обложке так и лежал на сиденье Дефендера, бесполезный, как все, что в жизни легковесно, когда эту самую жизнь словно подавляет реальность. Ныне ничтожный дар казался ему неуместным, ведь он ездит сюда не для Майи, а для Эвы. Как он мог так быстро об этом забыть? На самом деле, ведя машины ясным вечером конца февраля, Джербер был прежде всего зол на самого себя. искал повод для самобичевания. Плененного мальчика из истории Эвы нельзя было освободить. Доктор никак не мог помочь ему. Никто не мог. Если предположить, что мальчик вообще существовал. Но последнее соображение утрачивало смысл. Истории, касающиеся детей, даже вымышленные, глубоко трогают душу. «Я копал полдня, так что пей без фокусов». Фраза негодяя не выходила из головы. Поэтому психолог должен был все выяснить. «Ну как ты? Сколько лет, сколько зим?» Раздался пронзительный голос из смартфона, лежащего рядом с книгой для Майи. «Хорошо», — отозвался Джербер, не отвлекаясь от дороги всячески стараясь скрыть то, что его мучило. «А ты, Глория, девочки?» «Спасибо! Превосходно!» Уже долгие годы они с Ишилой перезванивались редко и выходили на видеосвязь, только чтобы поздравить друг друга с Рождеством. В последний раз они лично встречались на похоронах сеньора Б. «Ты ни разу не приехал в Милан нас проведать», — упрекнул кузен. Уж не помню, сколько раз я тебя приглашал. Он работал в коммерческом банке и занимался биржевыми инвестициями. Такое и во сне не снилось, когда они были детьми. Но, по сути, дело житейское, верно? Мальчиком Ишио хотел исследовать вулканы и твердил об этом так убежденно, что Пьетро был уверен, у него получится. Но сидячая работа добавила ему килограммов двадцать веса, и отняла по меньшей мере десять лет жизни, поскольку он выглядел куда старше Джербера, хотя они были практически ровесниками. «Я звоню тебе по причине, которая тебя удивит», — начал психолог. «Может, в том, о чем я хочу тебя спросить, мало смысла, но мне нужно знать». «Ты можешь спрашивать меня о чем угодно, Пьетро», — успокоил его собеседник. «Говори, что происходит». «Ты...» «Никогда не вспоминаешь о лете девяносто седьмого?» — выпалил Джербер. Он боялся, что передумает если сведет разговор к обычной болтовне. И сам не опозорится, и шио никогда не узнает о цели звонка. «Весной умер твой пес, и родители тебя отправили к нам, чтобы ты отвлекся». «Пудель, Сатурна», — вспомнил Ишио. «Я и забыл совсем». «А Дзену Дзануси ты иногда вспоминаешь?» Прошло несколько секунд, прежде чем кузен заговорил. Вспоминаю каждый раз, когда мои дочери пропадают из поля зрения. Признался он, выдохнув весь воздух, скопившийся в легких, словно освобождаясь от страха, который никогда никого не посвящал. Даже сейчас, когда они подросли, прибавил и Когда я отвожу их в школу или на спортплощадку, стою столько, сколько могу и гляжу им вслед. Или когда мы выезжаем куда-нибудь, сидим с друзьями в ресторане, я отвлекаюсь от беседы, от общего веселья и ищу взглядом клаудио и Федерико. Никто этого не замечает. И когда я вижу, как они развлекаются с друзьями, чувствуя себя самым счастливым человеком в мире. Джербер был уверен, что кузен никогда бы не поделился с женой своими иррациональными страхами, тайным импульсом, заставляющим постоянно озираться, неизбывной тревогой, происходящей из далекого прошлого. Иллюзия контроля. Ведь каждую секунду невозможно быть настороже. Может, психологу было проще. Раз за разом не представлять себе худшее, не воображать самые душераздирающие сцены, поскольку Марко жил с матерью в Леворно. Тебе не интересно, почему я спрашиваю об этом после стольких лет? Верно. Мы никогда об этом не говорили, признал Кузен. Но мне не интересно, почему ты захотел сейчас к этому вернуться. У тебя есть, наверное, свои причины. «Однако я рад, что хоть кто-то из нас упомянул имя Дзену. Похоже, до сих пор оно было чем-то вроде табу. Если ты об этом, то мы и о других никогда не говорили. А дебер Эторе, Корлетто, Джованон или Данте, — возразил Джербер, перечисляя имена товарищей по играм в то проклятое лето. Назвал их, чтобы обрести присутствие духа или чтобы оправдаться» ведь он изгнал малыша батигола из реальной жизни, заключил в пределы памяти, где хранятся воспоминания, которым лучше оставаться безгласными. «После того, что случилось с Дзено, мы несколько раз проделали тот фокус с приемником», — вспомнил Ишио. «Точно!» — воскликнул психолог. Кузен имел в виду идею, пришедшую в голову одному из их компаний. Он заявил, будто слышал, что на некоторых волнах, на средних частотах, можно услышать потусторонние голоса. Все семеро собрались в гостиной виллы Джерберов вокруг старого транзисторного приемника и долго вслушивались в серый шум, исходящий из динамика, ожидая послания, которое так и не пришло. Каждый из них, хоть и не признавался в этом, надеялся услышать голос маленького батигола пьер не забыл этот странный опыт но углубляться в тему не хотел не сейчас сказал он себе вспомнив о голосе который слышала только эва занятно что случилось с нашей старой компанией к счастью заметил кузен переводя разговор в другое русло ты возвращался в порту эркуля наверное встречал их я не бывал к тому же много лет «Много лет», — изумился Ишио. «А что адели Что сталось с нашей Аделе? Как мы ее доставали? Неужели она умерла? Насколько мне известно, она жива и здорова. Наслаждается жизнью в прекрасном доме престарелых в Импрунете. Какие полники она для нас готовила! Ммм, ничего вкуснее не ел!» — мечтательно проговорил кузен, припоминая былые радости. «Хлеб, масло и джем», — подхватил Джербер. «Но самый большой ломоть всегда отрезала для дзена», — добавил Ишио, явно помрачнев «Самый младший из компании явно ходил у Адели в любимчиках». «Как думаешь, могли бы мы это предотвратить?» «Да», — не раздумывая ответила Ишио. «Особенно я, когда сидел со сломанной ногой и сверху наблюдал». «Как вы в саду играете в восковых человечков?» — повинился Джербер. «Я мог увидеть из окна, что происходит с Дзеном. Но я только и смотрел, как вы развлекаетесь без меня». И глаза застилала глупая зависть. «Тебе было 11 лет», — напомнил кузен в его оправдании. «Какая разница?» — сказал себе Джербер. «Только дети думают, что взрослые лучше их». Что они, когда вырастут, станут мудрее и человечнее. С годами люди не меняются. Всего лишь более умело скрывают свои недостатки. Какая-то машина пошла на обгон. Водитель нажал на клаксон. «Ты где? В дороге?» — спросил Ишио, расслышав гудок. «Ездил в сан Возвращаюсь домой. Уже почти приехал», — соврал Пьетра. «Ну тогда пока», — стал прощаться кузен. «Сто лет не был в Тоскане», — вдруг сказал ни с того ни с сего. «Спасибо, что позвонил. Спасибо, что поговорил со мной», — ответил Пьетро Джербер и прервал связь. Он задумался над последней фразой Ишио. В ней прозвучало желание вернуться в родные края. Но не только грусть и сожаление. Нет, что-то удерживало его. Вдалеке от этих мест. Но вскоре психолог прервал свои размышления, узнав ржавый указатель у края дороги. Третий на пути в порто Эркуле. Это означало, что он почти приехал. Кемпинг располагался в километре отсюда. По правую сторону от автострады.